Глава 11. То, что с армией Инферно удалось так просто разобраться, конечно, меня радовало. Но это не отменяло того факта, что оставались ещё и другие неприятности. Я понимал, что этот мир не потащит всех тех сущностей, которые сюда идут. Впрочем, даже сама защитная система планеты вряд ли с этим справится. И вот тут возникает другой момент. Если этот мир взломают, то даже мне страшно представить, что с ним будет. Ведь если бы это было лучшим решением во всей многомерной вселенной, то я смело могу заявить, что охотники давно уже это сделали бы. Кто умеет лучше всех ломать? Тут даже самый несмышленый ребенок в многомерной, если его об этом спросить, сразу укажет своим пальчиком на «охотников». И потому моя задача — сохранить этот мир. Сохранить, блин. А ещё три тёмные мордашки, которые могут серьёзно пострадать. По факту, защита мира и так уже не такая плотная и стабильная. И тут, пожалуй, виновата часть и я. Ведь у планеты есть некое своё сознание. Медленное и размеренное, но есть. Она знает, что закрытая, но в то же самое время ощущает, как туда-сюда бегают разные сущности и начинает сомневаться в своей информации. А точно она закрытая? И это нехило так коробит саму суть планеты, как бы и бедняжка не откинулась. С другой стороны, тогда мои дети смогут вырасти в стенах Ордена, но видеть меня они будут ещё реже, чем сейчас. Ведь я окажусь в каждой грёбаной заднице затычкой, Самый большой и неудобный. Впрочем, ничего нового. Наверное, потому и умер тогда, что не мог вовремя остановиться. Но это не так просто, как кажется со стороны. Кстати, я сейчас наблюдал за Андрюхой и Светой, которые обнимали ребёнка. Я заметил, как мелкая хмурится, глядя на отца и мать. Малышка почувствовала новую для себя энергию и пытается понять, что с ними теперь не так. Эх... У них двоих когда-то может случиться сердечный приступ, когда они узнают о своём ребёнке больше. И нет, она не перерожденка. Просто уже к десяти годам девочка будет намного умнее своих отца и матери. Да и дедушек тоже. Тот аспект, который она носит в своей душе, даёт, ну, очень быстрое развитие. Кстати, родители об этом не знают, но я сделал им огромное одолжение, когда обнаружил его. Сразу поставил свою метку, и теперь, если одна личность, которая собирает их, появится, то как минимум не станет торговаться с Мелкой, чтобы она отдала ей, что носит в своей душе. А то знаю я Викториана. Однажды наткнётся на Александру и давай её убеждать обменяться. А девушки такие создания, что ради вечной молодости или ещё чего-нибудь могут пойти на компромисс. Он, конечно, парень неплохой, и местами очень полезный, но бывает, что его заносит. Впрочем, вероятно, он один из немногих из нашей компании, который не страдает, хотя нет. Тут лучше сказать, от него люди не так часто страдают, как, скажем, от Константина или Михаэля. О, мелкий сансаныч потерял терпение и теперь подговаривает Антоху напасть вместе на родителей Александры, чтобы они отдали ему подругу, с которой он строил замки. Блин, Тоха, кажется, не против. Стою дальше и смотрю, что там будет. И правда нападут? По идее, теперь Андрюха стал сильнее, и его не сломать так просто, но всё же. Но Тоха — мой сын, и я прекрасно понимаю, какая сила скрыта в нём. но всё, теперь точно им хана. Два карапуза побежали, поползли к кассе за дополнительной поддержкой. А вот если она подключится, то боюсь, что у парочки паладинов Будет первое поражение, от которого не поможет целительство, а только услуги психотерапевта. «Самешательно!» — воскликнул Шнырько, сидя на моём плече с фотоаппаратом. Он, кажется, решил устроить детям фотосессию. Или просто хочет получить первым фотодоказательство проигрыша паладинов. Не сказать, что он любит их всей душой. Всё-таки он теневой житель, и по цвету он для них брак «Андрюха!» — сдержанно крикнул ему. «Может, уже отпустишь Александру?» «Что? Зачем?» — не понял мой друг. «Зачем ему это делать?» «Помнишь, я говорил, что существуют ситуации, где даже паладин не сможет затащить?» «Ты о чём это, Саша?» — сразу заинтересовалась Светлана Морозова. «Блин, если не отпустите, то сейчас сами всё узнаете». Время-то уходило. В общем, они послушались меня и отпустили. Я думал, что Александра сразу устроит истерику, но она лишь деловито встала на ножки, аккуратно поправила платьица и потопала в сторону троицы заговорщиков. А я, взглянув в небо, увидел, что красные глаза стали пропадать. Эх, нужно выкупить несколько миров в будущем, чтобы проводить там воспитательные меры. Таких миров, которых будет не жалко. В общем... Мы оставили детей играть в свои игры и пошли в дом, где я провёл для семейной светлой пары несколько лекций на тему паладинства. Они должны быть осведомлены ещё больше, чем раньше. Например, что теперь, Андрюха, лакомая цель для многих сильных сущностей. Первая причина — это эманации света. И вообще не любят палов очень многие. А вторая причина — само собой трофеи. Многие гоняются за сильными трофеями. Даже за охотниками тут ничего не поделать. Правда, у нас теперь такая репутация, что лишь самые отбитые могут себе такое позволить. Кстати, Андрюху так-то всё устраивало, а вот его жену, кажется, уже нет. С другой стороны, это даже хорошо. Паладины часто страдали таким хреновым качеством, как «бегу на помощь в любое время дня и ночи». И вот эта черта отправляла их на перерождение. Так что нужен тот человек, который будет вовремя одёргивать их и вправлять мозги на место. «Ладно», — вздохнул я, устав от общения. «Я вижу, что вы почти не слушаете меня. Где ваши комнаты, вы знаете. Можете быть свободны». «Ура, душ!» — воскликнула Морозова и убежала. «Ну, сам понимаешь», — вздохнул Андрюха. «Ноша тяжела. А потом мне бы полежать и... Ага. Будешь рассказывать мне про ношу, — перебил его. Иди уже, хвастайся отцу и сестре. Андрюха, согласно кивнув, тоже убежал. Дожились. Командор с комплексом хорошего сына. Впрочем, я тоже поспешил найти своих жён, но не для того, чтобы отчитаться перед ними. Просто всё это ожидание и переживания за друзей было слегка нервным. Мир Воландис. Магическая академия Рубион. «Держитесь, мы не должны их пропустить!» — кричала Элиза Амадора, верховная ведьма и ректор этой академии. «Все силы в щиты! Они не смогут долго выдержать такой напор!» «Держимся, старшая!» — уставшим голосом ответила ей одна из женщин-преподавателей. Элиза не могла поверить, что застанет такие времена. «Подумать только! На магическую академию для ведьм напали!» Но такое мог пойти только полный болван, который вообще ни о чём не думает и ничего не боится. Это же прямой путь к тому, чтобы ополчить против себя каждую ведьму во всей многомерной вселенной. Несмотря на то, что ведьм было не так много, как колдунов или, скажем, чернокнижников. Однако их солидарность всегда была на высоком уровне. «Обить одну ведьму, и за тобой придут все остальные». Этот девиз помогал им выживать в тяжёлые времена а потом и привёл к тому, что жизнь стала налаживаться. И вот сейчас, во второй раз за всю историю Академии, она находилась в осаде. Но, кажется, на этот раз у неё есть все шансы прекратить своё существование. Элиза была верховной ведьмой, и сил у неё было немало. И сегодня она доказала, почему она верховная. Она больше десяти часов простояла возле моста Уриэля, в одиночку сдерживая навал противников, которые, не зная усталости, надвигались. Скольких она убила, даже будучи сильнейшей, среди них не скажет. И Лиза сбилась на 64-х. У неё, как и у любой уважающей себя ведьмы, было заклинание, которое отслеживало отнятые жизни, но даже оно не было рассчитано на такое количество. До этого дня она участвовала во многих битвах, Но чтобы в одиночку выйти против армии, такое произошло в первый раз. «Я больше не могу. Простите», — выдохнула Магесса Магдалура и потеряла сознание. К ней сразу подбежали ученицы целительского факультета и стали приводить её в чувство А Элиза только подметила, что такими темпами не останется тех, кто ещё крепко стоит на ногах. И тогда враг прорвётся в академию. Конечно, внизу уже вовсю готовятся к обороне, и в том числе привлекли учениц, но... Что они могут сделать там, где даже старшие ведьмы оплошали? «Верховная, у тебя кровь!» — подбежала одна из учениц к женщине и приложила свои руки к её лицу. «Тебе нужно прервать связь, иначе твоё тело не выдержит». «Нет, и я в порядке!» — тут же ответила она. «Помоги тем, кому действительно нужна помощь!» Она врала. Порядка здесь не было и близко. Была надежда, что её Ковен успеет, или хотя бы любой другой зов, клич. общие сборы и прочие тайные протоколы ведьмовского мира сегодня были активированы в одном мире, и это было удивительно. Они придут, рано или поздно, но придут. Вот только сил у защитников осталось совсем мало. Бах! Произошёл чудовищной силой удар по защитному куполу, отчего он пошёл рябью, а у Элизы закружилась голова и лопнул камень-накопитель, висящий на её изящной шее. Это был большой костяной корабль, который стал сбрасывать прямо с небес на них гигантских тварей. Мало того, что они нанесли сильный удар по куполу, так ещё и потом начали его уничтожать. Мёртвые. Их было столько, что Элизия хотелось бы позвать некромантов. Вот только они не придут. Старая война оставила неизгладимые отпечатки на их отношениях. Единственный, кто мог бы помочь, — это был Клавдий. И, наверное, его хватило бы за глаза. Вот только Клавдий ушёл. Сначала из её жизни, а потом и из своей. Даже великие смертны. А вот она так и не успела стать великой, хоть многие считали иначе. Однако это всё глупости. Будь она одной из великих, то разве оказалась бы в таком положении? Нет, это невозможно. Верховная ведьма помнила, как, будучи молодой студенткой, попала в самый разгар прорыва Скверны, и как ей тогда было страшно. Казалось, что весь мир должны были поглотить мёртвые, которых воспитала Скверна. Смерть тогда была неизбежна. Да только и она отступила, когда прибыл один из охотников. Сандер, совсем ещё молодой парень на вид, сражался так, что она до сих пор его не забыла. Он тогда в одиночку отбил вторжение и закрыл все червоточины, истощающие скверну. Правда, и ему досталось. Все эти мысли крутились в голове у женщины не просто так. Она хотела отвлечься от боли. Всё её ведьмовское естество кричало от боли. Слишком сильной боли, которую даже она не могла уже выдержать. И отрешиться не получалось, даже уходя в себя. И отпустить контроль она тоже не могла. Сейчас нужны вообще каждая пара магических рук, пусть даже и слабых. «Это катастрофа!» — вдруг расплакалась Элеонора и упала на колени. «Я сожгла свои руки!» «А их даже не меньше. Когда же они закончатся?» «Ты молодец, дорогая», — попыталась подбодрить её Элиза. «Они скоро закончатся. Я в этом уверена. А потом мы подлечим твои руки. А пока...» Но договорить она не успела. Сразу с четырёх сторон в купол ударились силовые потоки, и это означало, что один из доверенных генералов костяного скульптора сейчас находился здесь. А ведь была надежда, что барьеру стоит. На него надеялись не просто так. Он был непрост и сжигал любого, кто до него дотронется. По факту, каждая нежить, кроме высшей, могла ударить лишь один раз, и даже так их поток не заканчивался. Элиза смотрела с ужасом, понимая больше других. От безвыходности она только что решила зачерпнуть энергии из академических запасов и поняла, что колодцы пусты. «Это сколько же сил мы потратили!» Покачала она головой, и слёзы потекли по её щекам. «Простите меня, девочки, я не смогла вас уберечь». То, что барьеру осталось совсем недолго, понимал и враг. «Имя мне Фризан. Я 246-й генерал, 246 генерал армии повелителя», прозвучал мёртвый голос на всю академию, а может, и на мир. «Вам выпала честь получить специальное предложение от самого повелителя. Сдавайтесь и переходите на его сторону, и тогда будете жить. Вы уже должны были понять, что мы не заканчиваемся. Нас не победить. Вы разбились, а самую нишу нежить и сломались». «Переходите на нашу сторону!» Словно в подтверждение серьёзности его слов, купол рухнул, осыпаясь на землю золотистыми искрами. Сразу же сюда хлынула вся нежить, которая находилась за стенами. Конечно, их встретили во дворе, но все учителя и охрана были уже обессилены. «Нет, не трогайте их!» — шептала Элиза, глядя, как окружают её учениц. Вдруг во внутреннем дворе появилась молодая девушка с тёмным гримуаром в руках. «Даруй мне силы, разенфор выкрикнула она. Её тело выгнуло дугой, а из гримуара хлынула магическая энергия прямо в ученицу. Проклятый гримуар самого Константина, подаренный основательнице за злую шутку, которую провернул демонолог. Вещь, которая находилась в тайной комнате под строгой защитой. У девушки тут же выросли рога, а кожа стала красного цвета. «Пламя инферно!» — выкрикнула она новую фразу, и во все проходы, где стояли мертвые ударил поток огня. Она сражалась, как неумела раньше, вот только тело её оказалось слабым. Источник невелик, и надолго её не хватило. Девушка без сила села на землю, и теперь её душа отправится в гримуар. Или нет? Мнения экспертов и ведьмовских исследовательниц всегда расходились в этом вопросе. «Твоя попытка провалилась!» — снова этот голос генерала. «За это ты умрёшь!» Элиза только было подумала, откуда ждать опасности, чтобы на остаток своих сил защитить ученицу, как вдруг генерал рухнул с небес прямо перед ней и потянулся к ней своими руками. «Сколько же в нём силы!» шокированно произнесла Изабель, ведьма первых чертогов. Верховная ведьма была такого же мнения и осознавала, что ничем не сможет помочь. Она пуста. Тех крох, что остались, не хватит даже на то, чтобы помочь себе. Это был конец. «Убрал свои руки!» — раздался новый голос, а затем и магическая вспышка. Скета генерала в костяных доспехах отбросила на целых два метра, и он сам, судя по всему, такого не ожидал. Вперёд вышла девушка в накидке с глубоким капюшоном, лица которой не было видно. Но даже так Элиза прекрасно знала, кто это, и её сердце не просто ушло в пятки. Оно рухнуло в самые глубины тёмных миров, откуда уже не возвращаются. Страх. Ей нельзя умирать. Это будет конец. «Достали. Только нашла нормальное место, так сразу возникли проблемы», — говорила девушка. «Почему вы все просто не оставите меня в покое? Получай!» Из рук ученицы сорвалось сразу две магических змеи, которые устремились к её врагу, обиваясь вокруг его шеи и тела, и принялись душить его. Смерть от души, конечно, ему не грозила, но вот переломы... Ломать там было что. «Ещё одна жизнь будет оборвана!» На этот выпад ответил скелет, даже не сдвинувшись с места. Впрочем, ему и не нужно было сражаться. Он натравил на ученицу свою орду, которая устремилась к ней. Девушка была молода, перспективна и невероятно храбра, из-за чего у неё часто были проблемы с коллегией и преподавателем академии. Сейчас она показывала всё, на что была способна. И если раньше она сдерживалась, то теперь другие ученицы смогли увидеть её истинную силу, и некоторые даже пожалели, что раньше лезли к ней. Думали, что если она не любит общение, значит слаба. карентия не была слабой и доказала это, сражаясь в одиночку против Орды почти тридцать минут. Ей пытались остальные помочь, но быстро сдувались. Все были смертельно уставшими. «Вся?» — спросил скелет, которого до сих пор душили змеи. «Ваша плоть тоже такая слабая. Не удивили!» Он стал приближаться к девушке, которая кружила нежить, и была готова в любой момент напасть. Каринтия едва держала голову от усталости. Хотя в многомерной вселенной сильные личности могли жить долго, да и их внешность обманчива, особенно для ведьм, но ей было всего 18 лет, и она только недавно вступила на свой путь. Но уже смогла противостоять многочисленным врагам. Элиза поняла, что ей больше нечего ждать. «Чудо не произойдёт». Она собрала вообще все оставшиеся силы и даже зачерпнула немного из своей души, хотя это может навредить ей, а затем прыгнула вниз. «Ты не тронешь её!» Яростно, словно разъярённая фурия, закричала Элиза. «Ты вообще никого не тронешь!» Её волосы зашевелились, а вокруг неё разлилась жуткая аура разъярённой ведьмы, которая готова сейчас на всё, лишь бы защитить своих потенцов «Слабачка!» «Повелитель посадит тебя на цепь», — спокойно ответил ей генерал. Хоть он и промолвил это безжизненным голосом, но ей показалось, что в этот раз там можно было услышать нотки издёвки. «Прочь!» — закричала она и выпустила свою магию. «Я проклинаю вас!» Проклятие ведьмы — это сильная вещь, и не каждый скелет смог такое пережить. Некоторые из них начали падать замертво, Но генерал продолжал твёрдо стоять. «И это всё, на что ты способна? Если да, то ты слаба, как и твои проклятия в целом. Мы и так давно мертвы, нам уже не навредить. Мы сейчас под защитой нашего повелителя». Элиза даже не поняла, как он оказался рядом с ней и нанёс свой удар ногой, отчего ведьма отправилась в полёт. Приземлившись, она смогла увидеть сквозь боль, как генерал, держа Каринтию за волосы, поднимает её над землёй. Его свободная рука стала преобразовываться, и от неё отделился костяной шейник с шипами внутри. «Ты не умрёшь, настанешь его любимой игрушкой», — обращается он к девушке. «Ты хоть понимаешь, что делаешь, скульптор? Он будет проклят за такое!» «Его имя и сама его суть будут прокляты не просто на века. Она проклянет его душу, она проклянет его память, она уничтожит его!» — сквозь слезы закричала Элиза. «Глупая ведьма!» — покачал головой генерал. «Даже меня нельзя уже проклясть. А повелитель, и вообще недостижим для вашей никчемной магии!» Сказав это, он защелкнул на девушке ошейник, и та вскрикнула от боли. «Люблю, когда кричат!» — хмыкнул он. «При жизни любил, и сейчас не против послушать!» Сказав это, он взглянул на Элизу. «Одежды нет. Вы её утратили ровно тогда, когда стали частью плана Повелителя». Он ещё хотел что-то сказать, вот только не успел. Вдруг небо начало опускаться вниз, по крайней мере, так оно выглядело. И Элиза поняла, почему им не пришли на помощь. Сигналы не покинули этот мир. Какой же чудовищной силой обладает костяной скульптор, если смог сотворить такое над целым миром? Вот только так, то уничтожила его экран, была тоже далеко не проста. Небеса укрылись чёрными грозовыми тучами, а в воздухе стал витать запах магии, истинной магии. Откуда во внутреннем дворе появилась женщина, Никто не успел сообразить, словно она овладела мгновенной телепортацией. «Сегодня твой повелитель допустил самую большую ошибку в своей длинной жизни», обратилась незнакомка к генералу, по взгляду которой можно было всё понять. А ещё о её настроении говорила аура, которую почувствовали все. «На тебя тоже надеть ошейник?» — спросил генерал. «Попробуй», — получил он спокойный ответ. «Взять её!» Стояло ему отдать приказ, как нежить тут же ринулась в атаку, а женщина, даже не взглянув на них, подняла свою руку и выставила её перед собой. «Вы все прокляты!» — спокойно сказала она, и после её слов над территорией Академии возник магический вихрь. А затем магическая сила разлетелась во все стороны. Все мёртвые мгновенно превратились в пыль только от одного её слова, и весь этот мир полностью был очищен, без заклинаний или чего-либо ещё. Лишь одно слово. Магия услышала её волю и сразу подчинилась. Такова была сила Морганы, сильнейшей ведьмы многомерной вселенной и, пожалуй, самой мстительной. «Как ты...» — кажется, даже мёртвый генерал удивился и сделал несколько шагов назад. «В этом мире нет больше твоей армии, и теперь ты следующий», — посмотрела она на генерала. А затем я найду твоего повелителя, и он будет страдать. Он проклянет тот день, когда посмел навредить моей внучке. Маргана снова подняла руку, только наставила ее уже на генерала. Ни в одной из жизней не узнает твоя душа такого слова, как «спокойствие». «Страдание» — твой путь к искуплению. Дорога твоя — колыбель. «Нет!» — рыкнул он и врубил свою ауру. Аура была немалых размеров, вот только от воли Моргана её сдуло, словно ветром, песок. А затем генерал упал на колени и стал корчиться от боли. Сегодня был день, когда никто не сможет больше сказать, что живые позавидуют мёртвым. С этого дня они получили врага такого масштаба, которого лучше не стоило им заводить. Генерал умер достаточно быстро, но Моргану это не устроило. Она наклонилась над его пеплом и... «Вернись!» — ведьма восстановила его полностью одним словом, а затем добавила новую команду. «Страдай через душу! Отпусти! Я же умер!» «Отпущу!» — кивнула она. «Когда сама решу, призови свет в свою душу!» Он не смог противиться и сказал эти слова. В тот же момент свет откликнулся, А генерал умер страшной смертью. «Вернись!» — повторила она процедуру. «Я на многое могу закрыть глаза, но только не на семью. Призови кодекс, дабы получить метку жертвы». Не! А, -а, -а, а Надолго в этот раз его тоже не хватило. «Вернись!» «Госпожа, это моя ошибка. Я не усмотрела!» — доковылял к ней Лиза. «Я помогу ей. Я сниму с неё эту мерзость». «Не снимешь», — спокойно, но грустно ответила Моргана. «Этот ошейник завязан на её душу. Он создавался высшим существом, чтобы контролировать жизнь. Но я знаю, кто его снимет. Кому-то придётся покинуть ради такого свой запретный мир. Или я сама открою его, и мы туда войдём». Хотя было логично отправиться на поиски того, кто снимет ошейник, но Моргана не спешила. Больше четырёх сотен воскрешения она произвела. И ещё ни разу не повторилось. Где бы он ни переродился в будущем, жизнь его не будет лёгкой. А чтобы он не забыл, за что ему такое, она постаралась, и он теперь навечно сохранить свою память. Правда, пришлось заплатить за это огромную цену. Вот только платила Моргана не сама. Генерал Фризан так и не успел понять, с кем его свела судьба. Но теперь он никогда не сможет переродиться в живом теле. Нежить — его судьба.